Медицина Гиппократ. Правда, это не совсем верно относительно медицинской школы Гиппократа Коскова. 5-4 века до н.э., который предпочитал эмпирические методы исследования человека, основанные на наблюдении и врачебной практике, и презирал голое умозрение. Гиппократ думал, что здоровье и болезни следует объяснять не игрой в человеческом организме, как микромире сил макромира, а внутренними специфическими свойствами живого организма. Условия здоровья, равновесие содержащихся в живом организме соков. Впрочем, Гиппократ вовсе не был свободен от философии. Иначе откуда бы взяться его рационализму и натурализму? А ведь Гиппократ отбросил все сверхъестественные причины при объяснениях заболеваний. Это особенно хорошо видно на примере эпилепсии, которая почиталась священной болезнью. Гиппократ же в одном из своих 70 сочинений «Свод Гиппократа», а именно в сочинении «Священная болезнь», видит в эпилепсии естественное нарушение нормального функционирования организма. В отличие от Косской школы Гиппократа, Крутонская и Сицилийская медицинские школы откровенно философичны. Первая была связана с Пифагором, вторая с Эмпедоклом.